Глава двадцать третья. «Ну нет, Ресс-ректор, так не пойдёт. Деньги нужны прямо сейчас. И не заставляйте меня думать о вас хуже, чем я уже думаю», — хмыкнула я, пригубив чашечку горячего кофе со сливками. «Никаких концов месяца и безналичных расчётов». Убедившись, что девочки окончательно примирились, и, по крайней мере, сейчас не собирались повторно вспоминать какие-то нелепые обиды и устраивать драку, я с чистой совестью отправила их умываться и таки приступать к делам, означенным ранее. Сама же поспешила первым делом к ректору за законным заработком. Трубу мы починили? Починили. И таки где деньги? Вот для ответа на этот вопрос мне и нужен был шлемазл старший. Но и еще не мешало прояснить некоторые моменты, а заодно и разобраться окончательно с парочкой дел. Да вот только он вполне сейчас оправдывался сие громкое звание, пытаясь уйти в несознанку. Проигнорировав его пристальный тяжёлый взгляд, я едва сдержалась, чтобы проказливо не показать язык, выбиваясь из образа решительной и уверенной в себе девушки. То ли какие-то совсем девчачьи, почти детские повадки остались в наследство ещё от Саяры, то ли в молодом теле и молодой дух, или там не так говорится. «Ай, один черт!» После небольшой, но безумно важной победы над враждой девчонок мое настроение, как поднялось на заоблачные высоты, заражая энтузиазмом на новые свершения, так и не торопилось опускаться. «Это и хорошо. Дело у меня запланировано столько, что без энтузиазма и пропеллер в одном месте не справится. А сколько побед еще впереди!» Я задумчиво перевела взгляд на вазочку, стоявшую на столе ректора, от которой исходил тонкий шоколадный аромат. Прихватить что ли снова немного на будущие призы. Не коситесь так кровожадно на мои конфеты, больше не дам, мрачно ответил Рис Айсантеро, жадно подвигая к себе ажурную посудину и встал, чтобы открыть сейф. Поражаюсь, насколько ваша милая внешность не соответствует внутренней сути. Прямо не нежная девушка, а она самая «Только ещё хуже», — ласково улыбнулась я кошельку с золотыми монетами. «Ну и зачем было устраивать это представление, если вы заранее подготовили нужную сумму?» «А вдруг бы получилось?» — хмыкнул этот жулик, на секунду утратив своё мрачно-суровое выражение лица. «О, вот теперь я вижу, в кого пошёл Сай. Если ещё и такой же прижимистый скупердяй, помешанный на сладком, как и дядюшка, — то проще сразу добить, чтобы не мучился. А вдруг бы я затребовала больше? Процентики-то за ночь вполне могли накапать. Независимо пожала плечами, подмигнув ему. Я и так извёл на вас чуть ли не три стоуна лучшего шоколада и литр дорогущего кофе, не считая услуг моей секретарши, которая уже скоро начнёт выпускать пар из ноздрей от ярости, совсем как её кофеварка. Кстати, не могли бы вы посмотреть, что с артефактом? В последнее время напиток стал горчить. «Вам палец в рот не клади, Ресректор», — засмеялась я. «Пытаетесь хоть так отбить расходы? Между прочим, ваш шоколад сэкономил вам 500 империалов, так что не жадничайте». «А на тысячу разорил», — буркнул он. «250 на оборудование одной аудитории. Я все думаю, не многовато ли?» Это уже не касаясь бешеного гонорара в 750 золотых». «Маловато», — заверила я, пряча кожаный и приятно тяжелый кошель в карман у пояса. «И я это вам еще докажу». «Не дай боги», — совершенно искренне ужаснулся айсантер старший «Вы меня и так чуть померу не пустили. Идите и отрабатывайте». «Во-первых, этот гонорар уже отработан. Почти». Я невозмутимо щёлкнула пальцем по большой ажурной сахарнице, стоявшей посреди стола. Этим жестом ректор вызывал секретаршу с кофе. Там магический маячок был. «Или вы конфеты считаете за гонорар?» «Право слову, неужели вы настолько мелочный?» Укоризненно подсокала языком, вынудив ректора даже смущённо крякнуть. так и серьёзно зажал? Ладно, не суть». «А во-вторых...» У меня к вам ещё много вопросов как раз касательно моей работы. Начнём с самого простого. Где и как мы с остальными преподавателями сможем согласовать наше расписание? риса и Айдельвир. Шлемазл взрослый устало потёр лоб и махнул рукой на надутую секретаршу, которая притащила нам под нос с новой порцией кофе. Вы так и не оставили эту мысль? Поверьте, она дурацкая. Зачем вам вообще лишние хлопоты? Занимайтесь со своими студентками, чем хотите. Главное, выдайте результат. А остальных не трогайте. Как симпатизирующий вам, несмотря ни на что, человек, предупреждаю. Вам же хуже будет. Ничего, я справлюсь. В фарфоровом блюдце с позолотой отразилась моя улыбка. Баракуда позавидует, пожалуй. Видите ли, я привыкла ответственно относиться к своим обязанностям. И уж коль скоро подписала контракт, пусть и не совсем добровольно, но это к делу отношения не имеет. Так вот, я собираюсь работать не только за деньги, но и за совесть. Что значит «не совсем добровольно»? Вы сами пришли в мой кабинет, заполнили все нужные бумаги и поставили свою подпись, никто силой не тянул. Понимаю, вы ожидали немного иного отношения, но на то она и взрослая жизнь, что за одни лишь красивые глазки горы сокровищ не падают к вашим ногам. Академия даёт уникальный шанс и вам, и вашим подопечным. Ваше дело, как им воспользоваться в дальнейшем. Да и сами понимаете. Перекладывать ответственность за своё решение на другого, напоминая какую-то мифическую недобровольность, как-то совсем уж по-детски. Завёл он почти ту же пластинку, что и два месяца назад при нашей первой встрече. Вернее, первой встречи с Саярой. которая потом ещё несколько дней кипела, на все лады проговаривая отдельные отрывки из пафосной речи ректора. Но ни к чему вырошить прошлое. «Ну да, ну да. Ладно, вернёмся к нашим баранам. В смысле, к преподавателям. Когда у нас ближайший пиццовет? Надеюсь, вы представите меня коллегам, и мы с ними совместно выработаем стратегию на будущее». «Кстати, я тут узнала, что у вас должна сохраниться какая-то утвержденная министерством программа по бытовой магии. Я могу ознакомиться?» «Какая программа?» — взвыл несчастный ректор. до «Да этому хламу сто лет в обед. Бумаги подписывали чуть ли еще не при дедушке нынешнего императора. Башню видели? Так вот она функционировала еще после того, как всех бытовиков оттуда разогнали. В смысле, расформировали факультет». «В общем, с тех пор никто и не вспоминал о возможности восстановления вашей специализации в нашей академии. Уже боги знают, сколько времени. И...» «Но силу свою эти бумаги не утратили, верно?» «Вот и давайте. Хочу ознакомиться. Имею право. Опять же, следуя условиям контракта». «Я убью тебя, племянничек», — зачем-то пообещал ресс едва слышно. «На то она и взрослая жизнь». Очень ехидно ответила я его же словами. «Вы сами пригласили меня в этот кабинет, сами выдали все нужные бумаги и сами поставили свою подпись ровненько под моей. Понимаю, вы ожидали немного другого отношения, но при тут ваш совсем не мифический племянник?» «И попадется же кому-то в жены такое счастье», проворчал мужчина себе под нос и со стоном полез в сейф. Судя по тому, что он скрылся в стене более чем наполовину, а его ругательства теперь доносились до меня весьма приглушённо, там скрывалась минимум ещё одна комната под чарами расширения пространства. И моё текущее начальство вот-вот провалится в неё с головой.